Глава 50 Автомобиль Красного Креста, на котором сидел Мацнев, поддерживая лежащего рядом на носилках саблина, дрогнул, переезжая поля через канаву на шоссе. И от этого толчка саблин очнулся, застонал и открыл глаза. Автомобиль, выбравшись на ровное, мощенное кирпичом на ребро стратегическое шоссе, точно обрадовался. Заскрипел рычагом и покатил мерно жужжа. Где? хрипло спросил Саблин. «Со мной, милый Миша», — ласково проговорил Мацнев. Саблин поднял глаза, узнал Мацнева и коротко улыбнулся. «Ах, милый философ», — сказал он. «Вот неожиданная встреча. Что батарея?» — вдруг тревожно спросил он. Перед ним стала картина последнего момента атаки. «Взята, Саша, взята! Ты со своим дивизионом вписал славнейшую страницу в историю нашего полка». «Да и не только его, а вообще всей конницы нашей, всей русской армии. Четыре пушки! Прислугу нашим, молцы порубили. Вы спасли пехоту». Но Саблин уже слушал его со странным равнодушием. Точно Мацнев рассказывал ему о чем-то давным-давно прошедшем, скучном и неинтересном. Он слабо улыбнулся, усилим воли заставляя себя вспомнить все, что было, но ничего не мог вспомнить. Была скачка». И Диана без седока его обогнала под солдатским седлом. Почему Диана была под солдатским седлом? А Коля? Вдруг тревожно спросил Саблин. Ты герой, Саша, не отвечая на вопрос о сыне, говорил Мацнев. Ты теперь великий герой, Георгиевский крест обеспечен, князь уже телеграфировал государю о тебе. Помнишь, я тебе всегда говорил, что ты в Сорочке родился. Первое дело и такое славное дело, удивительное дело. Саблин слышал его и не понимал. Все то, что говорил ему Мацнев, было скучно и навивало тоску. Слава, подвиг, взятая батарея все это было не главное и несущественное. Коля. Но и вопрос о Коле возник как-то случайно: в связи с Дианой, поседланной солдатским седлом, и значения не имел. А что ж главное? Мерно журчащая машина и мягко покачивающийся на рессорах автомобиль, мешали сосредоточиться. Саблин видел подле своей головы мягкую белую руку Мацнева с пальцами, украшенными дорогими перстнями, и нежное чувство любви к старому товарищу охватывало его. «Что, я очень тяжело ранен?» — спросил Саблин, и сейчас же почувствовал, что вот это-то и есть самое главное, что ему нужно было знать, и что его так сильно беспокоило. «Я буду жить», — спросил он, жадно устремляя глаза на Мацнева и с тревогой ожидая его ответа. Ну конечно! «Две шрапнельные пульки да какой-то осколочек себя повредили, но существенного ничего. Правда?» «Клянусь анакрионам!» У Саблина явилось сильное желание поцеловать красивую холёную белую руку за эти слова. Свое личное заслоняло все остальное. «Ты куда меня везёшь?» «Прямо в Варшаву, в лучший лазарет на попечение лучших врачей Александра Петровной, помнишь?» Саблин поморщился, — Теперь легкомысленная Александра Петровна Ростовцева, любительница пикантных разговоров и приключений с молодыми мужчинами, навязывавшаяся когда-то саблину, была ему неприятна. Он знал, что и у Мацнева было с нею какое-то особенное и притом том противоестественное приключение. Мацнев понял его. «Ты, Саш, не узнаешь ее. Ты знаешь, она разошлась с мужем и стал святою». Она работает в солдатском отделении и исполняет самые тяжелые и грубые работы, а? Кто бы мог подумать, что Саша Ростовцева будет мыть грязные раны? Знаешь, она как-то высосала гной из раны и тем спасла солдата. Ах, подвиг так меняет женщину, у ней лицо, это единственный недостаток при её дивной фигуре, стал прекрасным. Но Саблину было неинтересно слушать про Александру Петровну. «Что, мне операцию будут делать?» — спросил он. «Не знаю, Саша. Ну, если и будут, то самые пустяки». Мысль об операции снова взволновала Саблина. Он не слушал, что говорил Мацнев. Мерный стук машины раздражал его и усыплял. Явилось какое-то неясное, неопределённое, близкое к бреду состояние, и Саблин впал в полузабытьё. Иногда на несколько секунд сознание возвращалось к нему, Он видел темный сосновый лес, несшийся навстречу, пухлую белую руку с перстнями подле лица, и снова забывался. Дневной жар сменила прохлада вечера, потом сияло небо короткими звездами. Где-то горели огни, и красноватое зарево отражалось в синем небе. Одно мгновение его поразил шум, горели яркие фонари, автомобиль стоял, кругом возились люди. «Где я?» — сквозь забытье спросил Саблин. «В Варшаве», — отвечал Мацнев, — «вот мы и приехали». Во время переноски в палату Саблин почувствовал сильную боль в груди и голове и потерял сознание.